Глава 15. Я думала, что уже не смогу испытать большего потрясения, чем Давичи, сказала Джейн. Но я ошибалась. Они пришли на Браун-стрит, к белому зданию в новом вкусе, в стиле короля Георга. По сероватому оттенку солнечного света Джейн поняла, что сейчас около трех пополудни. В ее фантазии английское солнце светило так же разочаровывающе тускло, как и в действительности. Оглядев фасад здания, Джейн заметила табличку «Окунитесь в мир, Джейн Остин». «Здесь тоже мое имя», — ахнула она. «У нее все еще кружилась голова от вида книг, якобы написанных ею, а тут...» «Неплохо, да?» — сказала София. «Здесь мы получим информацию о вашей жизни. По-моему, отличная идея для фильма». Джейн покачала головой, совершенно сбитая с толку — «Какое отношение имеет к ней этот дом? Что может быть там, внутри?» Они вошли в дверь, выкрашенную синей краской. «Это же моя гостиная!» — воскликнула Джейн. В передней стояли знакомые французские кресла, старое канапе и маменькин шкаф. Как это все сюда попало? Зачем мебель семьи Остинов перенесли в это здание? Обстановка гостиной была воссоздана словно бы для всеобщего обозрения». Снова почувствовав, как кровь отхлынула от головы, Джейн присела, чтобы успокоиться. Вдруг кто-то пронзительно закричал. «Эй, вы, в пижаме! Разве можно сюда садиться?» Из угла комнаты выскочила разъяренная женщина в дурно пригнанном лиловом платье и белой шляпке. «Прошу прощения», — вмешалась София. «Это не пижама, а костюм сафари, винтажный». «Кресло тоже винтажное!» — взвизгнула женщина. «Табличку не видите?» «Это все мемориальные вещи, бесценные!» Она нахмурилась. «Здесь сидела сама Джейн Остин!» Женщина, следовало отдать ей справедливость, говорила правду. Джейн действительно всегда располагалась на этом канапе. День накануне ее исчезновения из дома не стал исключением. На обивке по-прежнему красовалось пятно в виде полумесяца. Как-то раз Джейн брызнула сюда свечным воском, засидевшись с книгой до рассвета. Сейчас ее объяло смешанное чувство зачарованности и неловкости. Весь этот сон внушал ей тем больше тревоги, чем больше в нем было правдоподобных деталей. «Вы правы, сударыня. Прошу меня простить», — сказала Джейн и встала. Она не настолько обезумела, чтобы забыть об учтивости. «Два билета, пожалуйста», — произнесла София и улыбнулась. «Следующая экскурсия начнется через 10 минут» ответила дама в лиловом платье и, взяв протянутые ей деньги, поглядела на Джейн. «Мы с вами нигде раньше не встречались?» «Нет, сударыня». Женщина остановила взгляд на стене позади Джейн. София тоже туда посмотрела и воскликнула. «Иисус!» Не одобрив упоминание имени Господа в суе, Джейн признала, что при создавшихся обстоятельствах такая несдержанность извинительна, Прямо над ее головой висел тот самый портрет, который она видела в книге, только гораздо больше. Если не считать одежды и носа, в действительности более аккуратного, чем на картине, Джейн походила на свое изображение, как две капли воды. Даже выражение лица было тоже смущённое, задумчивое. «Да уж, кастинг-директор не промахнулся», — сказала София то, что уже говорила в доме своего брата. «Я вас не совсем понимаю, — ответила Джейн, — но разделяю ваше удивление». Если книжный портрет был обрезан по краям, то этот, настенный, позволял увидеть фигуру. Кассандра изобразила Джейн в том самом белом муслиновом платье, которое однажды так преобразило ее, но которого так и не увидел мистер Уизерс. Опустив взгляд ниже, она заметила странную деталь — На портрете ее безымянный палец украшало кольцо, золотое с бирюзой. Овальный голубой камушек мягко поблескивал. Джейн сделала глубокий вдох. Этот камень, как одушевленное существо, потянул ее к себе. Среди принадлежавших ей украшений никогда не было такого кольца. Она пришла в замешательство. Решив считать это новшество очередной причудой своего ума, Джейн все же не удержалась и спросила у дамы в лиловом «Не знаете ли вы, чье это кольцо?» «Остин. Она всегда его носила», — фыркнула женщина так, будто ей задали вопрос, ответ на который очевиден. «А откуда оно у нее?» — озадачена спросила Джейн. «Кто ей его подарил?» Женщина пожала плечами. «Происхождение этого кольца — тайна». Джейн покачала головой. В списке особенно обескураживающих вещей, порожденных ее безумным сознанием, стало одной деталью больше. Возрившись на кольцо, она с трудом оторвала от него взгляд, даже когда София потянула ее за руку. В самом деле ей сейчас следовало бы беспокоиться о другом, но кольцо на ее портрете, да еще и в доме с ее именем на фасаде, никак не выходило из ума, заняв особое место во всей этой какофонии странностей. «Мы начинаем», — объявила женщина в шляпке. «Пожалуйста, выстроитесь в очередь у тех двойных дверей». Джейн и София подошли. Вся очередь состояла из них двоих. «Добро пожаловать в мир, Джейн Остин», — продолжила женщина, которая, очевидно, была не только смотрительницей, но и гидом. «И добро пожаловать в Бат, ее любимый город». Джейн фыркнула. «Если я что-то и люблю в Бате...» так это дорогу, ведущую из него». Женщина опять смерила Джейн гневным взглядом. «Пожалуйста, помолчите», — прошептала София, — «а то нас выгонят». «Меня зовут Марджери Мартин», — представилась смотрительница. «Я буду вашим проводником в Англию эпохи регенства, а также в мир величайшей писательницы всех времен. «Эта дама начинает мне нравиться», — сказала Джейн Софии. Марджери церемонно распахнула двустворчатую дверь, за которой оказалась совершенно темная комната. «Я ничего не вижу», — удивилась Джейн. «Садитесь», — скомандовала Марджери, указав на поезд, состоящий из маленьких открытых вагончиков. Джейн и София, двигаясь ощупью, уселись в третий. Марджери заняла место впереди, нажала на кнопку, и поезд тронулся. «Боже!» — воскликнула Джейн от неожиданности. «Да», — произнесла Марджери, гордо расправив плечи. «У нас единственный в Бате литературный аттракцион с паровозиком». «Мы все время будем двигаться рывками», — спросила София. «Меня укачивает». «Если вас стошнит, вы должны будете заплатить 50 фунтов за уборку». «50 фунтов?» — воскликнула Джейн. «На эти деньги можно прожить целый год». «Действительно грабеж, согласилась София. «И вообще несправедливо. Разве я в ответе за содержимое моего желудка? Я сегодня не завтракала, только выпила одну мимозу». Поезд въехал в следующий зал, заставленный стеклянными витринами. Марджери указала на первую. «Прошу внимания. Мы начинаем с самого начала. Вот крестильный чепчик Джейн Остин». За стеклом на деревянной подставке красовалась кружечная муслиновая шапочка в потрёпанных розочках. «Это не мой крестильный чепчик», — сказала Джейн. Марджери, обернувшись, наградила ее очередным грозным взглядом, а София толкнула локтем в бок. «Держите себя в руках. Эта женщина не актриса. Она ничего не знает о съемках и может нас выпроводить». Джейн согласилась сидеть тихо. В следующей витрине — возле которой остановился поезд, стоял фарфоровый сервис. «Писательница обожала заваривать чай», — уверенно продолжила Марджери. «Это неправда», — сказала Джейн уже тише. «И посуда не наша». Она понимала, что все это бред, но даже в бреду ей хотелось большего порядка. Слишком уж хаотично были разбросаны детали ее жизни. В остальных витринах располагались всевозможные шляпы и перчатки, ложки и чашки, ящик с письменными принадлежностями Джеймса, пара чулок Кассандры и отцовский молитвенник. Узнаете что-нибудь?» — спросила София. Все это не моё», — ответила Джейн. «Впрочем, постойте. Извините, пожалуйста, Марджери, а что это за ленточка?» «Кусок шелковой ленты» когда-то розовый, но пожелтевший от времени, длиной примерно в два фута и в дюйм шириной, висел на деревянной перекладине в последней витрине. Марджери пожала плечами. «Ничего особенного, просто лента для волос. Да, мы тогда носили такие». О, как эта женщина заблуждалась. Джейн сразу же узнала ленточку с опалёнными концами, которой была перевязана рукопись первых впечатлений и которую миссис Остин сорвала перед тем, как бросить листки в камин. Кусок атласа, спасенный из огня, был для Джейн дороже всех других сокровищ этой шарлатанской гробницы, возникшей в ее фантазии. Казалось невероятным, что больной разум породил такую деталь. Вскоре поезд резко остановился. «Наш тур подошёл к концу. Примите небольшие подарки от нашего музея», — сказала Марджери, — и вручила гостям по маленькому коричневому диску, украшенному неуклюжим силуэтом. Приглядевшись, Джейн узнала свой профиль. «Спасибо», — сказала София, и сунула диск в рот. Джейн сделала то же. То, что было твердым, растаяло у нее на языке. Она закрыла глаза и пошатнулась. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросила София. «Что я ем?» «Шоколадку», — «Нравится?» Джейн слышала о шоколаде, но никогда его не пробовала. Такие лакомства были ей непосредством. «Это лучшее во всей экскурсии». Они вышли из здания и свернули на Джон-стрит. Обдумывая последние впечатления, Джейн начала сомневаться в том, что верно определила свое умственное состояние. Пожалуй, первоначальный вердикт следовало пересмотреть, Действительно ли все увиденное ею было галлюцинацией? Она уже не ощущала прежней уверенности. Ей доводилось видеть сумасшедших. Все они были слишком не похожи на неё нынешнюю. К примеру, если перепачканная супом поэтесса, что стояла близ насосной залы, ни с кем не разговаривала, кроме себя самой, то Джейн общалась с другими людьми из плоти и крови. Если та несчастная женщина не слышала запаха рыбы, гниющей рядом в канаве, то чувства Джейн служили ей исправно. Она ощутила и вкус шоколада, и ванильный аромат страниц той загадочной книги, и приятную шероховатость переплета. Никто из собеседников не сисюкал с ней, будто она малое дитя, не гладил ее по голове и не уговаривал поехать в Брайтон. С ней обращались как с разумным человеком, способным отвечать за свои поступки. Джейн на секунду позволила себе предположить, что она не сошла с ума, но, будучи в здравом уме, при помощи каких-то чар перенеслась в 2020 год, где ее знают как великую писательницу и создают посвященные ей музеи. Да, вероятность этого ничтожно мала, и все таки вероятность есть вероятность».